Глава шестая. Я захлопнула книгу из такой силы и отпихнула ее, что она упала на пол. Я не стала поднимать. Если бы мне настучали сейчас по ушам, все равно было бы не так больно. От шока я будто окаменела. Меня не столько возмутила его отвратительная ложь, сколько то, как ловко он сфабриковал эту историю. Разве что про секс не соврал. Меня она вовсе выставила соучастницей, которая по собственной воле повезла его через границу. И наш флирт представил с лезливой мелодрамой. Ещё эти гнусные комментарии про Дена, про наш стерильный брак. Допустим, я точно не помню, ведь 30 лет прошло. Но я почти уверена в том, что говорила ему, как одиноко мне в Пэлхаме. А может, проболталась о том, что жалею ора не в замужестве. Ну, весь этот бред про Кобб до Фуддх с Тоби Джадсоном. Мои слёзы при расставании. Этот сукин сын вынудил меня отвезти его в Канаду. Хотя нет, вынудил слишком мягко сказано. Он шантажировал меня. Грубо и примитивно. А теперь пытается переписать историю, выставив себя в выгодном свете. И кто же поверит моей версии событий? Тем более, что теперь он переродившийся радикал, пришедший к Богу. Преданный консерватор, которому жмет руку сам Джордж У. Если верить негодяю Джатсону, я была настолько увлечена им, что плевала на закон, лишь бы спасти любимого. А ведь был еще этот ужасный треп про моего отца. Созвонил мой сотовый. Я бросила взгляд на часы. Восемь двадцать. Через двадцать пять минут у меня первый урок. Но я не представляла, как появлюсь в таком состоянии перед учениками, которые, наверное, решат, что это круто, если я начну блевать прямо у них на глазах. Училка, должно быть, перебрала накануне. А мы-то думали, что она умеет держать удар. Телефон не смолкал. Я нажала кнопку приема вызова. И прежде чем успела произнести хоть слово, услышала голос Марджи. Я только что прочитала статью в Boston Herald. О, чёрт, Ханна. Даже представить не могу. А я только что прочитала эту поганую книгу, сказала я. Да пошёл он, Лизи, важнее. А после того, что этот придурок из Herald написал тебе и Дэни? И что он написал? Ты хочешь сказать, что ещё не читала? Я как не могу себя заставить. У тебя с собой твой номер? Боюсь, что да. Тогда читай сейчас же, что всё так плохо. Читай. Я не хочу. Ханна, ты должна. Хорошо, хорошо, сказала я и полезла в портфель за газетой. Ты хочешь, чтобы я тебе перезвонила? Я подожду на линии. Статья на третьей странице. Я раскрыла газету, и мне показалось, что меня опять отдали под дых. Статья занимала всю третью полосу. Здесь была ужасного качества любительская фотография Лиззи, сделанная на рождественской вечеринке кем-то из ее коллег. И вид у нее был явно нездоровый. Рядом красовался профессиональный снимок МакКуина в белом врачебном халате. Заголовок гласил «Бостонская банкирша пропадает без вести после разрыва с любовником, известным бруклинским доктором». История полна экзотических подробностей. Лиззи представили как типичную яппи, крайне амбициозная и крайне неуравновешенная по словам одного из партнёров, собственницы ультрасовременного городского лофта, любовно выписанной детали дизайнерского интерьера. Сошлей фоне неудачных романов. Особого упоминания заслужил банкир Кляйнсдорф. С другой стороны, Макуина удостоился титула в столпа медицинского сообщества и звёздного дерматолога, который, несмотря на убедительное алиби, вне исключённость числа подозреваемых. Далее шли подробности знакомства Лизи с Макуином на велосипедной прогулке и короткого флирта, который вскоре превратился, по словам Макуина, в её навязчивую идею. Она стала моим худшим ночным кошмаром. Звонила мне днём и ночью. Я улягос камне в офис, спала у порога моего дома в своей машине. Потом ни с того ни с сего она заявила мне, что беременна и хочет родить. Когда я выразил сомнение в том, что она справится с материнством, учитывая её эмоциональную нестабильность, она просто обезумела, кричала на меня, после чего исчезла на 3 дня. Когда же она объявилась, то сообщила мне, что прервала беременность. Я был в шоке. Грязный вгун. «Бедную Лиззи не могут найти, поэтому ты можешь говорить, что тебе вздумается, перевирать факты, выставляя себя жертвой, и никто не осмелится протестовать твои слова». Мой взгляд скользнул к следующей строчке. Вот что говорит мать мисс Бакон Ханна, учительница старшей школы имени Натаниэля Готтерна в Портленде, штат Мэн. Я думаю, что моя дочь прервала беременность только потому, что я попросил об этом Маккуин. Папес я в штау них будет общий ребёнок после его развода. Но доктор Маккуин категорически отрицает это обвинение, ссылаясь на то, что вот уже более 10 лет является активным сторонником запрещения абортов, а также главным медицинским советником Бостонской епархии. Я во всём признался своей жене, которая проявила больше понимания, чем я того заслуживаю. и попросил прощения у церкви. Что же до этого бредового утверждения, будто я мог заставить ее сделать аборт, пожалуй, это лишний раз доказывает, что мисс Бакон находилась не в себе. Однако Ханна Бакон заявляет, что ничего не знала об аборте, но она поддержала решение дочери. Если она сочла его правильным на тот момент, и если она пошла на этот шаг без всякого давления со стороны, тогда да, я это одобряю. Ханна Бакон также признаёт, что хотя её дочь Росла воз относительна стабильной семье, исчезновение Лизи есть следствие ошибок воспитания. Все родители в той или иной степени чувствуют себя виноватыми, если у их ребёнка возникают психологические проблемы. Ошибки воспитания? Я никогда этого не говорила, никогда. Дальше в статье красочно описывалась сцена в баре Four Seasons, где Лизи закатила скандал. После того, как они видели ночующие в парке с бездомными, приводились подробности телешоу Маккуина, цитаты детектива Лиари, который не терял надежды на то, что полиция всё-таки отыщет её в окрестностях Бостона. Хотя и признавал, что имеет дело с психически нездоровым человеком. Она не представляет опасности для общества, сказал детектив. Но она явно опасна для себя самой. Теперь настал очередь Геральта отправиться на пол вслед за книгой. Я закрыла лицо руками и крепко зажмурилась, чтобы не видеть этот мир. И тут из сотовой трубки донёсся голос Марджи. "Хана, дорогая, это здесь". Я схватила телефон. "Да, Мардж, да. Ты дочитала? Я никогда не говорила, что мы были плохими родителями". И он передёрнул все мои слова обо борте. Он выставил Лиззи психопаткой. «Дорогая, почему ты не позвонила мне, когда она пропала?» «Потому что я решила, что тебе и без того хватает проблем с твоими легкими. Ханна, у тебя случилась беда, а друзья на то и друзья, чтобы вместе быть в беде». Джефф рассверепеет, когда прочтет эту статью. «Дэн тоже. Дэн все поймет. А Джеффу придется смириться. Джефф никогда не смирится с этим». Он всё принимает близко к сердцу, когда задевают его моральные принципы. Нас сейчас меня больше всего пугает тот эффект, который произведёт книга, когда все поймут, что речь в ней обо мне. Когда ты её прочитала, 10 минут назад. По крайней мере, ты не сходила из-за неё с ума в последние 2 дня. И вот что я тебе скажу. Я больше чем уверена, что эта книжонка останется без внимания. Откуда в тебе такая уверенность? Начать с того, что ее публикует второсортное правое издательство Плимут Рокбукс. У них даже общество Джона Берча предстает, как кучка демократов Теда Кеннеди. Да, у них есть ресурсы для активной рекламы своих книг, но это написано так дерьмово. Сплошные сопли. Особенно, когда Джатсон рассуждает о своих взаимоотношениях с Иисусом Христом. Не думаю, что это вызовет интерес у читателей. «А уж тут бред, что он написал о тебе?» Ты же не веришь ни единому слову, правда? За кого ты меня принимаешь? Как я уже сказала, что меня действительно раздражает в этой книге, помимо уже о вашем флирте, так это его возрождение в вере. Послушай вторую симитку. Нет ничего страшнее, чем еврей для Иисуса. А что, если всё-таки её станут читать? Вот теперь с тобой говорит профессиональный перчик. Поверь мне, этот клоун ничего из себя не представляет. И я убедилась в этом, когда покопалась в его биографии. После того, как Джадсон пошел на сделку с Министерством юстиции и в конце 70-х вернулся в Штаты, в обмен на свидетельские показания против своих бывших товарищей, он лет 20 отрубил преподавателем в колледжах Низшей Лиги в окрестностях Чикаго. Последние 15 лет он состоит в браке с женщиной по имени Китти, которая была активисткой движения в защиту семейных ценностей, выступая против разврата на телевидении. Она к тому же из весьма религиозной семьи, родом из Аклахомы, из самого просвещённого штата, сама понимаешь. Одному Богу известно, как или скорее почему Джадсон спутался с ней. Я нашла её фотографию на его веб-сайте. А у него свой веб-сайт? Ужасно. Дорогая, в наше время у каждого идиота есть веб-сайт. Можешь зайти trynowebsite.tobbessjackson.com. Помимо того, что узнаешь о духовном возрождении Джадсона через Христа и отречении от дурного прошлого, увидишь галерею семейных портретов. У них двое детей, Мисси и Бобби, неправда ли, отвратительно, которые, выражаясь политкорректным языком, не совсем адекватны. Но жена, прошу прощения за грубость, про таких в Бруклине говорят и трахают же таких. Как будто бы не было последние пару лет Джадсон упорно пытается вырваться из своего болота. подвязаясь к консервативным комментаторам в радиошоу «Раша Лимбо». Лишь недавно он начал добиваться кое-каких успехов. Ведет колонку в какой-то провинциальной газетенке и устроился ведущим на радиостанцию, которая вещает в основном на деревенский Иллинойс. Книга — это его последняя надежда привлечь всеобщее внимание, чего не произойдет ни при каких обстоятельствах, потому что а. это полное дерьмо, и б. это дерьмо без позиции, А если есть в американской жизни одно золотое правило, то оно звучит так: ты всегда можешь продать дерьмо, если только у тебя есть позиция. А прибавь к этому ещё и то, что он присвоил тебе и твоему отцу псевдонимы, скрыл название города, так кто же тебя после этого разоблачит? Разумеется, я ни слова не скажу ни Дэну, ни твоему отцу. Кстати, когда мне попалась на глаза эта книга, я вообще не хотела тебе ничего говорить. Я должна знать. Я так и подумала, потому и прислала тебе. Но сейчас, зная о том, в каком кошмаре ты живёшь, жалею об этом. Раздался школьный звонок, возвещая о начале первого урока. Я должна идти, но что, по-твоему, мне делать со статьёй? Пока ты ничего не сможешь сделать. Надо подождать и посмотреть, какую волну поднимет эта история. Ты считаешь, она поднимет волну? Дорогая, скажу тебе прямо — Медеищики просто обожают истории, в которых присутствует внебрачный секс, пропадает без вести любовница, в воздухе пахнет убийством, а главный подозреваемый знаменитый врач с собственным телешоу. На такие сюжеты они слетаются как мухи на говно. Извини. Да, я догадываюсь, что так оно и есть. Прозвенел второй звонок. Всё, мне пора. Я попрошу своих девчонок в офисе отслеживать ситуацию. Позвоню, как только будут новости. До сих пор не могу поверить, что всё это происходит со мной. Твоя единственная забота сейчас это Лизи. Надейся на то, что вся эта суета поможет в её поисках. Кто-нибудь до да узнает её в толпе. Хорошо, будем надеяться. Держись, дорогая. И помни, я занимаюсь тем, чтобы минимизировать ущерб. К полудню мне всё-таки удалось провести уроки на автопилоте. Я уже созрела для серьёзной психологической помощи. Когда во время перерыва на ланч я включила свой телефон, на экране высветилось сразу шесть сообщений. Дэн, позвонишь мне срочно? Мардж, можешь позвонить мне срочно? Репортёр Portland Press Herald по имени Холмс, не могли бы вы позвонить мне срочно? Репортёр Boston Globe, можете перезвонить мне срочно? Репортёр местного филиала Fox News, не могли бы вы перезвонить срочно? И наконец мой сын Джефф разгневан. Мам, я в Бостоне с детективом Лиари. Он только что показал мне статью Herald. Честно говоря, я в ужасе от твоего комментария, где ты одобряешь решение Лизи обо аборте. Только что говорил с отцом и решил сегодня вечером приехать в Портленд. Увидимся. О, Господи. Этого не может быть. Зазвонил сотовый. Это был Дэн. Его голос звучал напряженно. «Привет, это я. Джефф связался с тобой». «Дэн, дорогой, мои слова полностью переврали. Клянусь, я никогда не говорила, что мы были плохими родителями. И этот журналист-мерзавец исказил мои слова об аборте. Теперь это не имеет значения». Сухо произнес он. «Что ты хочешь этим сказать? Ущерб уже нанесен». Да, он воспользовался моими словами, и сегодня с утра в моём офисе надрывается телефон. Звонят из новостных агентств, телевидения, все жаждут взять интервью. И дома на автоответчике уже штук 15 сообщений от этих чёртовых журналистов, которым не терпится сунуть нос в нашу жизнь и поговорить о нашей бедной безумной дочери, которая может быть убита, а может и нет, своим любовником, доктором А слова хотьлевая мамаше благословила её на аборт, да и вообще призналась, что плохо её воспитывала. Заканчивал Ден свою длинную фразу уже на взводе. Я молчала какое-то время. И телефон дрожал у меня в руке. Ты меня слышишь, Ханна? спросил он. Да. И не дело из меня козла отпущения. Какого чёрта ты не рассказала мне про этот комментарий насчёт аборта? «Я пыталась, но тебе было неинтересно. Только не надо опять перекладывать с больной головы на здоровую. Опять? Что ты хочешь этим сказать? У меня нет привычки перекладывать с больной, да ты просто отказываешься отвечать за свои поступки. И когда такое было? Сейчас, например». «Дэн, повторяю, я пыталась рассказать тебе, что интервью прошло очень плохо. Ты пропустил мои слова мимо ушей. Не выкручивайся, Ханна». «Если бы ты не был таким трусом, черт возьми, и не свалил на меня это интервью, пошла ты к черту!» Ревкнул он и повесил трубку. Я села за стол, обхватила голову руками, не зная, что делать дальше. Снова зазвонил сотовой. «Миссис Баккен, здесь Руди Воррен из National Enquirer. Мне нечего вам сказать», ответила я и захлопнула крышку телефона. Зато жил телефонный аппарат на моем столе. Я с ходу крикнула в трубку. Вы можете перезвонить позже. Э, хорошо, но я надеялся увидеть вас сейчас, Ханна. Произнес голос слишком хорошо мне знакомый. Это был директор школы, мистер Эндрюс. Прошу прощения, мистер Эндрюс, у меня ужасное утро. Могу представить. Если я не вовремя, нет, сэр, я свободна. Тогда не возражаете зайти ко мне в кабинет, и я вас надолго не задержу. Карл Андрекс был из тех, с кем всегда чувствуешь себя неуютно. Бывший морской пехотинец, он втайне гордился железной дисциплиной, которую установил в школе. И был известен как руководитель одного из самых строгих учебных заведений штата Мэн. Ослушание было недопустимо. Хотя, конечно, это правило регулярно нарушалось, и Андрекс держал дистанцию с подчиненными. Он командир, мы рядовые солдаты. Для нас он был мистер Эндрюс или сэр. Никакой фамильярности. В то же время при всей строгости протокола ему удавалось быть абсолютно честным и справедливым ко всем нам. И случалось, он даже защищал своих сотрудников. Я шла по коридору к его кабинету, надеясь на то, что и сейчас он проявит свойственная ему порядочность, потому что знала, зачем он вызывает меня к себе. Он сидел за большим металлическим столом, Его кабинет был обставлен весьма скромно. В углу стоял американский флаг. На стене висели в рамках патентное удостоверение об увольнении из военно-морских сил и диплом университета Мэна, а также фотография изопечатлевшего момент присвоения ему губернатором звания учитель года, состоявшегося несколько лет назад. На столе перед директором лежал утренний номер газеты Boston Herald. Он приветствовал меня кивком головы и жестом указал на стул. Прежде всего, я хочу выразить вам своё сочувствие по поводу исчезновения вашей дочери. Мне важно, сколько лет ребёнку, для вас это всегда ваш ребёнок, и горе, конечно, огромное. Я хочу, чтобы вы знали, что в это трудное для вас время вы целиком и полностью можете рассчитывать на поддержку школы. Если вам нужно взять несколько дней выходных, это очень любезно с вашей стороны, сэр, сказал я. Но я бы предпочла продолжить работу. Понимаю, сказал он. Теперь я должен прояснить с вами некоторые моменты. Первое это внимание со стороны средств массовой информации. Сегодня утром школа уже получила 7 звонков от журналистов самых разных изданий, которые просили дать комментарии о вас, о ваших профессиональных качествах. И считаем ли мы, что вы правильно воспитывали своих детей, поскольку некоторые репортеры уже выяснили, что и Лиззи, и Джефф учились в нашей школе. Я выпустил заявление для прессы, очень простое и прямолинейное, и собираюсь разослать меморандум всему школьному персоналу о запрете на любые контакты с прессой, а при наличии таковых — о немедленном информировании миссис Айвенс. Вот текст моего заявления. Он поручил мне фотокопию текста напечатанного на бланке школы. Там был всего один параграф, в котором мистер Андресс сообщал, что я преподаю в школе на Тенеле-Готерна вот уже более 15 лет, являясь уважаемым членом коллектива, и школа во всём поддерживает меня в это нелёгкое время. Он также свидетельствовал, что Джефф и Лизи, которые в своё время учились в старшей школе на Тенеле-Готерна, показали высокий уровень знаний. всегда были уравновешенными и воспитанными детьми. В заключение директор просил отнестись с уважением к частной жизни школьного персонала и, в первую очередь, к моей частной жизни, и заявлял, что школа не будет вступать в дебаты об этической стороне заявлений, сделанных миссис Бакон по поводу личной жизни дочери. «Думаю, мне следует пояснить последнюю фразу», — сказал Карл Эндрюс. Как вам, наверное, известно, у нас есть ряд родителей, которые отличаются особой религиозностью. Возможно, вы помните Триш Купер, она пыталась запретить нам преподавание теории эволюции в классе естествознания. И я не сомневаюсь в том, что как только она ознакомится с вашей позицией относительно аборта, она организует кампанию против вас. Я говорю это не для того, чтобы напугать, скорее, чтобы подготовить вас к возможным неприятностям. потому что среди родителей этой школы найдётся, по крайней мере, десятка два таких Трейши Купер. Что касается меня, я считаю, что они вправе иметь собственную точку зрения, так же как и вы вправе иметь свою. Но если они начнут убеждать меня в том, что нельзя держать в школе учительницу, которая не разделяет их взглядов на некоторые вещи, тогда мне придётся задействовать тяжёлую артиллерию. Спасибо вам, мистер Андрюс. «Могу и дать вам один совет, Ханна. Как бы они ни давили на вас, настаивая на интервью, просто выступите с коротким заявлением для прессы и скажите, что больше никаких комментариев не будет. Если вы клюнете на их наживку, они съедят вас с потрохами». Марджи сказала то же самое, когда я позвонила ей сразу после разговора с директором. «Что-то в словах Карла Эндрюса». Его решимость защищать меня в случае, если особо рьяные блюстители библейских заповедей начнут требовать моей головы. Слегка успокаивала. «Ладно, слушай, новости не очень хорошие», — сказала Марджи. «Сейчас у медийщиков застой, так что новостные каналы и таблоиды наверняка возьмутся за историю Лиззи, увидев в ней все ингредиенты для сенсации. Помнишь ту беременную домохозяйку, которая пропала в Калифорнии год назад?» А ее аристократический муженек упорно отрицал свою причастность к этому, пока ее тело не вытащили из воды, и оказалось, что все это время он трахал какую-то риэлторшу. Прости за грубость, но судя по тому, что мне докладывают из офиса, ребята из Fox News, Inquirer и People, да и из всех прочих бастионов свободной прессы, считают, что эта история идеально подходит для долгосрочной раскрутки. Тем более, что сегодня утром Маккуин нанял адвоката. А, чтоб признаётся, не торопись с выводами. Просто с учётом того, что вокруг него витает слишком много обвинений, он рассудил, что адвокат ему не помешает. И знаешь, что я тебе скажу? Он прав. Боже. Согласно заявлению для прессы, сделанному адвокатом Маккуина, которое мне только что переслали из офиса домой Марджи, тебе бы следовало сейчас отдыхать, а не заниматься всем этим. Пошла ты к чёрту, рассмеялась она. Как однажды сказал дядешка Зигмунд Фрейд, работа как ни что другое в жизни связывает человека с реальностью. Особенно когда проходишь курс химии. Уже второй раз за прошедший час меня посылают к чёрту, заметила я, рассказав ей про взбучку, которую устроил мне Дэн по телефону. Его можно понять, сказала Марджи. И он, наверное, чувствует свою вину за то, что спихнул на тебя это интервью. Нет, Он простейший козла отпущения. И это я. Если хочешь, я поговорю с ним. С этим я сама справлюсь. Но всё равно спасибо за предложение. А вот что делать с прессой, я ума не приложу. Сейчас иди домой и запиши на голосовую почту сообщение о том, что со всеми контактами с прессой отныне занимается агентство Marjorie Sinclair Associates и оставь наш нью-йоркский телефон. Я хочу, чтобы ты отслеживала все звонки и не брала отрубку, если будут звонить журналисты. Скажи Дэну, чтобы делал то же самое. А его секретарь пусть пересылает нам все запросы на интервью. А вы, ребята, ложитесь на дно. Мы сами разгребем это дерьмо. Скоро я пришлю тебе по почте заявление для прессы, которое я подготовила от твоего имени. Как звали того психиатра, у которого она наблюдалась в Бостоне? Я сообщила ей координаты доктора Торнтона в Кембридже. Она сказала, что сейчас же позвоню ему и попрошу оказать Марджи любую необходимую помощь. Мне бы ещё побеседовать с детективом, который ведёт дело. Ты можешь предупредить его, что я играю в твоей команде? Конечно. Здесь самое главное, чтобы ты запомнила одну вещь, сказала Марджи. Как только пресса поймёт, что не ты, ни Дэн не собираетесь с ними общаться, они отступят. Будем надеяться, что нам удастся сдержать их натиск. К концу дня стало очевидно, что сдержать натиск этой из области фантастики. Когда я вернулась из школы во дворе дома меня встретила команда телевизионщиков с канала Fox. Стоило мне выйти из машины, как молодая агрессивная женщина сунула мне в лицо микрофон, а оператор включил камеру. Миссис Бакен, любые комментарии об исчезновении вашей дочери? Инстинктивно я прикрыла лицо ладонью и сказала: "Мне нечего сообщить". Журналистка не сдавалась. «Вы верите в то, что доктор МакКуин мог убить её? Мне нечего сказать». И сколько абортов вы санкционировали до этого, не задумываясь, я крикнула, «Какого чёрта вы смеете?» и силой отпихнула её. Но она продолжала преследовать меня. «Это правда, что вы считаете себя плохой матерью, которая я обернулась и рявкнула? Оставьте меня в покое!» Потом бросилась к двери и успела захлопнуть её прямо перед носом журналистки, которая уже интересовала, известно ли мне, что трое бывших бойфрендов Лизы недавно признались в том, что их она тоже преследовала. Зазвонил домашний телефон. Я сняла трубку в коридоре. Мисс Бакен говорит Дэн Баффорд из Нью-Йорк Пост. Пожалуйста, звоните Мардж Синклер из Мардж Синклер эссошиейтс. Её телефон, но Мардж разрешила мне обратиться к вам напрямую, она мне ничего не говорила. Вы знали, что доктору Маккуину пришлось сдать свой паспорт сегодня днём и что полиция в настоящее время прочёсывает дно реки Чарльз. Я надеюсь, этот мразявец получит по заслугам. Выходит, вы считаете, что он стоит за исчезновением вашей дочери. Пожалуйста, звоните Мардже Синклер. Почему вы наняли пресс-агента, миссис Бакен? Это так нетипично для школьной учительницы из Мэна, вы не находите? Если только вам есть что скрывать. Я повесила трубку. Раздался стук в двери и крики миссис Бакен. Ханна Бакен. Я слегка раздвинула шторки жалюзи и тут же упёрлась взглядом в объектив камеры. Все того же операторы из Fox. Прежде чем я отпрянула от окна, мое лицо перекосило. И снова зазвонил сотовый. «Прошу, оставьте меня в покое!» — крикнула я в трубку. «Это отец». «О, Господи, извини, я...» «Я только что прочел статью в Геральт». И звонила Марджи, предупредила, что слетаются стервятники. И мне следует ожидать звонков. «Здесь творится что-то страшное». Я рассказала отцу обо всём, что произошло за сегодняшний день. Насчёт истории с абортом, ты не переживай, сказал он. Есть масса людей, которые втайне аплодируют тебе за такую позицию. К сожалению, эти люди не работают в таблоидах и их телевизионных клонах. Твой директор, похоже, порядочный человек. Да, бывшие морпехи иногда способны удивлять. С другой стороны, мой муж, дай ему время успокоиться. Теперь стучали уже в дверь чёрного хода. «Ханна Бакон, Ханна Бакон, всего несколько вопросов». «Я здесь, в осаде», — сказала я отцу. Марджи просила меня не отвечать ни на какие вопросы. «Если так и дальше будет продолжаться, мне придётся скрываться. От детектива никаких новостей». Один из репортеров сказал мне, что они ведут поиски на дне Чарльза и что МакКуину пришлось сдать паспорт. Даже сквозь помехи было слышно, как отец судорожно глотнул воздух. "На это ничего не значит", наконец произнёс он. "Будем молиться". Я нажала отбой и прошла на кухню, где заглянула во автоответчик. Голосовая почта уже зарегистрировала 24 сообщения. Я быстро прокрутила их. Почти все были от газетчиков. И только Алиса Armstrong позвонила выразить поддержку и предложила свои услуги. Может, мобилизовать всех бойцовых собак Портленда и собрать их на лужайке моего дома, чтобы отпугивали незваных гостей. Я перезаписала голосовое приветствие, в котором просила всех журналистов обращаться в агентство Марджи Синклер и Соушиейтс. Потом набралась храбрости и позвонила Дену на работу. Ответила его секретарь. "Ох, Ханна, боже, какой кошмар с ходу вступила она". У нас тут была съёмочная группа, и я приняла уже, наверное, 20 звонков. Да и общался с кем-то из журналистов. Она во весь день приём пациентов, а сейчас она оперирует. На меня уже звонила Марджа Сенклер и сказала, что берёт на себя все контакты с прессой. Благословит тебя Господь, Марджи. Совершенно верно, сказала я. Ещё она сказала, что доктору не следует общаться с прессой. Правильно. Когда мой муж выйдет из операционной, передай ему, пожалуйста, что ему не стоит ехать домой, потому что у нас тут дежурят телевизионщики. Из окна кухни было видно, как во двор заезжает фургон канала NBC. И попроси его перезвонить мне, как только он освободится. Я понимала, что мне нужно бежать из дому, но это требовало тщательной проработки и смекалки. Прежде всего я позвонила в местную транспортную компанию и заказала такси. Диспетчеру я передала, что такси должно подъехать с соседней улицы и ждать меня у ворот особняка в колониальном стиле с именем Коноли на почтовом ящике. Но вы мисс Бакан, которая живёт в доме номер 88, верно? уточнил диспетчер. Да. Тогда почему я не могу прислать водителя прямо к двери вашего дома? Я объясню потом. Хорошо, в котором часу подать машину? За окном сгущались сумерки. Скажем, через полчаса. Затем я позвонила в городскую гостиницу Hilton Garden Inn и забронировала два номера. Один на своё имя, другой на имя Джеффа. Потом перезвонила секретарю Дана и попросила её передать, что буду ждать мужа в отеле Hilton Garden Inn и всё объясню позже, когда доберусь туда. Теперь настала очередь самого трудного разговора. Сделав глубокий вдох, я набрала номер сотового телефона сына. Джефф разговаривал со мной сдержанно и холодно. «Я в арендованной машине, сейчас проезжаю Уэллс», — сказал он, упоминая городок на границе Мэна и Нью-Гэмпшира. «Буду у вас минут через сорок пять». «Знаешь, я хочу, чтобы ты встретился со мной и отцом в городе», — сказал я, назвав отель и объяснив, что домой сейчас ехать нельзя. «Почему вся эта история вылилась в такой балаган?» — раздраженно произнес он. «Скажи спасибо, Бостон Геральт, Джефф». Твой комментарий насчёт аборта тоже подлил масла в огонь. Я уже готова была вспылить, но сдержалась. Поговорим об этом позже в отеле. И нажал отбой. Поднявшись наверх, я сложила в сумку одежду на несколько дней, потом зашла в свой кабинет и засунула в дорожную сумку ноутбук. Марджи позвонила как раз в тот момент, когда я закончила сборы. "Ты не представляешь, что здесь творится", сказала я, выглядывая в окно. За это время успел подтянуться и грузовик с канала ABC. Прямо-таки медийный ажиотаж. «Я в курсе. Минут пять назад тебя показывали по Fox News». «Но я же отказалась дать им интервью!» — в ужасе воскликнула я. «Да, они как раз это и показали. О, боже. Неужели показали и то, как я...» «Послала их репортера?» «Конечно, показали. Это же Fox News. Они обожают портить людям жизнь». Хотя, воспевая семейные ценности, все-таки пропустили твое нецензурное ругательство. Я выглядела психопаткой, да. Наверняка представили меня чокнутой. Не смей так говорить. Это означает, что и ты считаешь мое выступление полным провалом. Ты выглядела измученной, расстроенной и рассерженной из-за столь наглого вторжения прессы. Но кому какое дело? Твой ребенок пропал. У тебя есть полное право выглядеть и чувствовать себя взбудораженной. Я посвятила её в план своего побега. Здорово придумано. Я позвоню тебе через пару часов, надо кое-что обсудить. У нас в офисе телефон раскалился. Меня уже тошнит от этих звонков. Сейчас самый трудный этап. Через пару дней вас с Дэном оставят в покое. Удачи тебе с побегом. Я посмотрела на часы. Половина шестого. Я погасила свет везде, кроме спальни. Подхватила две дорожные сумки и спустилась в подвал. За стенкой игровой комнаты Дэнна находился проход, который вёл в сад, в старый погреб для хранения яблок. В своё время мы переоборудовали его, построили этот соединительный туннель к дому, провели электричество, так что он стал вполне современный кладовый. Сейчас погреб был забит коробками и старыми велосипедами, но двери по-прежнему открывались в сад. Ключ от замка я нашла на полке над электрощитком. Стурки дверей находились прямо над головой. И рядом всегда стояла маленькая лесенка на всякий случай. Я забралась на лестницу, открыла замок и, навалившись всей массой, толкнула одну из створок. Она с глухим стуком легла на землю. Холодный ветер ударил мне в лицо. Я выждала мгновение, проверяя, не привлекла ли открытая дверь внимание журналистов, которые могли догадаться выставить пост в саду. Но для них я по-прежнему находилась наверху, в спальне. Я снова спустилась в погреб, выключила свет, схватила свои сумки и забралась с ними по ступенькам, выставила сумки на землю и вылезла сама. Закрыв дверцу, нервно оглянулась по сторонам. Всё чисто. Подхватив сумки, я проскользнула за деревья в дальний угол нашего сада. Затем вышла на задний двор соседей, супругов Бауыров, с которыми мы совсем не общались, разве что раз в год обменивались рождественскими открытками. Было облегчением увидеть, что на их подъездной аллее нет ни одной машины и в доме погашен свет. Я благополучно миновала площадку у открытого бассейна, обогнула лужайку и вышла в тупик, которым заканчивалась соседняя улица. Чуть впереди стояло такси. Я постучала в стекло. Таксист вышел, взял мои сумки и положил их в багажник. Я тем временем забралась на заднее сиденье. Он сел за руль. посмотрел на меня в зеркало заднего вида и спросил: "Ой, разве не на Чемберлен Драйв живёте?" Я в бегах от этих телевизионщиков, что дежурят перед вашим домом. "О, да. Вы что же убили кого-нибудь?" К сожалению, не удалось, сказала я, думая о Марке Маккуине. Спустя 20 минут мне уже показывали мой номер в Hilton Garden Inn. Он был, как я и просила, достаточно просторный, поскольку я не знала, как долго нам придётся здесь жить. Как только я распаковала вещи, в дверь постучали. Это был Джефф. Я не виделась с него уже несколько месяцев. И сейчас попыталась с ней выказать того ужаса, в который повергла меня его внешность. Еще в Рождество он показался мне чересчур упитанным. Но с тех пор он заметно прибавил в весе, и я не могла избавиться от ощущения, будто он выглядит лет на десять старше. Как всегда, он был напряжен. Впрочем, это было его естественное состояние. Даже если бы мы встретились не при таких трагических обстоятельствах, Джефф всё равно не смог бы расслабиться. "Мама", тихо произнёс он, целуя меня в щёку. "Ты уже зарегистрировался?" спросила я. "Да", ответил он и прошёл в гостиную. "А когда отец?" "Скоро будет. Мне только что звонила Шэнон, сказала, что видела тебя на Fox News. Она очень расстроена." Из-за того, что её свекровь нецензурно обругала репортёра. Она сказала, что ты выглядела сумасшедшей. Именно так я себя и чувствую. Не знаю, как ты могла позволить довести всё это до такого абсурда. Ещё этот твой комментарий про аборт. И снова я попыталась сдержаться. На этот раз безуспешно. Эти репортёры толпятся у дверей моего дома только потому, что твоя бедная сестра пропала без вести. А этот негодяй, он же звёздный доктор, находится под подозрением. И говорить о том, что всё это из-за моей реплики про аборт «хорошо, хорошо», — сказал он, — просто я немного взвинчен. Не ты один. Шеннон закатила скандал, когда прочитала сегодня статью в Геральт. Она очень сердита на тебя, мама, это её право. Да, но она злится и на меня тоже. Что, и в этом я виновата? Послушай, ты знаешь, как мы относимся к праву на жизнь нерождённого ребёнка. Какой-то нечистоплотный журналист задал мне коварный вопрос о том, поддерживаю ли я решение Лизы о прерывании беременности. И вот дословно то, что я сказала: "Если она сочла это решение правильным на тот момент, и если она приняла его без всякого давления со стороны, тогда да, я одобряю". И что в этом такого злодейского? Мы оба знаем, как Лиза любит детей. Я абсолютно убеждена в том, что Маккуин уговорил её сделать аборт, пообещав, что у них будет общий ребёнок после его развода. Лизи говорила об этом твоему деду, зачем она ему это рассказывала? Потому что они были близкими друзьями. И что в этом плохого? Он не тот человек, с кем бы я стал советоваться в вопросах морали. Знаешь, что я тебе скажу, сыночек? Я бы к тебе тоже не стала обращаться за советом, как к твоей сестре, потому что и ей, и мне Известно, каким жёстким, догматичным и безжалостным ты стал. Не сваливай на меня свои родительские грехи. Его слова хлестнули меня как пощёчина. Хотя в глубине души я догадывалась, что когда-нибудь услышу их. "Я не принимаю от тебя таких упрёков", сказала я. "Очень плохо. Что с тобой произошло, Джеф? Когда ты превратился в такого озлобленного субъекта?" «И почему?» Он поморщился, не ожидая, что получит сдачи, но ответить не успел, потому что в дверь снова постучали. Джефф открыл. Вошел Дэн. Он протянул руку сыну, который в ответ сжал его плечо и сочувственно кивнул. Потом Дэн повернулся ко мне. «Я не понимаю, почему мы должны скрываться здесь», — произнес он. «Потому что дома я оказалась в осаде». «И потому что Марджи предложила, с каких это пор всем распоряжается Марджи?» — спросил Дэн. «С тех пор, как она предложила свои услуги, ты могла бы посоветоваться со мной», — сказал он. «Ты все равно был занят в операционной, и поскольку мы внезапно оказались в центре внимания ведущих средств массовой информации, я с радостью пригласила ее на роль нашего пресс-секретаря». Всё-таки она одна из ведущих нью-йоркских пиарщиц. Возможно, она не совсем подходящая кандидатура, сказал Джефф. Почему это вдруг? Потому что сейчас, как я думаю, нам нужен тот, кому по зубам такие акулы, как Fox News. Мардж профессионал высшей пробы. И что, она способна выпустить заявление, опровергающее твои комментарии об оборте? Я отвернулась на мгновение, непроизвольно сжимая кулаки. Потом снова обратилась к сыну. Если бы я хотела отказаться от своих слов, Марджи подготовила бы соответствующее заявление. Но она не станет делать его исключительно по политическим мотивам, как бы тебе этого ни хотелось. Конечно, ведь Марджи известная нью-йоркская либералка, к тому же она еврейка. Это не имеет никакого отношения. Да, ты прав. Как бы то ни было, я не стану отказываться от своего заявления, потому что а Это было бы нечестно по отношению к моей дочери, и Б. Я всегда верна своему слову. Даже если я знаю, знаю, сказал Джефф. Твои слова попросту исказили. Что же заявление от твоего имени могло бы снять недопонимание? Ты не услышал меня. Я не стану отказываться от своих слов. Что ты об этом думаешь, отец? спросил Джефф. Что об этом думает твой отец? со злостью произнесла я. Они не имеют значения, потому что это моё заявление. Моя дочь. Лези моя дочь тоже, сказал Дэн. И я согласен с Джеффом, хотя и по другим причинам. Комментарий подобный тому, что ты дала, играет на руку моралистам от масс-медиа, которые с удовольствием топчут в грязь либералку, считающую нормой то, что её дочь да плевать мне на них. Я не откажусь от своих слов. Может ты всё-таки подумаешь сейчас о Лизи? сказал Дэн. А о ком по-твоему я думаю каждую минуту, каждого дня и ночи? В любом случае моё мнение обоборце никоим образом не повлияет на усилия полиции по поиску Лизи. Но если вдруг она увидит, что я отказалась от своего заявления, это может оттолкнуть её от нас ещё дальше. И я уверена, что детектив Лиари согласился бы сейчас со мной. Ты виделся с ним сегодня? Джеф Киммоу. Он хороший парень, как мне кажется, сказала я. Да, на результаты пока ноль, заметил Джефф. Он делает всё возможное, возразила я. Я хочу нанять частного детектива, сообщил Джефф. В этом нет необходимости. Тем более, что это может помешать расследованию Лиари. У нас на фирме есть несколько частных сыщиков. Они суперпрофи и никогда не путаются под ногами у копов, Лиари на нашей стороне, сказала я. Ну, вот это хорошо. Позволь спросить. Если бы Лиарий был преданным христианином, ты бы иначе к нему относился? Ханна, сейчас не время для подобных дискуссий, вмешался Дэн. Да нет, это чего уже всё предсказуемо, сказал Джеф. Ты всегда должна внести свою ложку дёгтя, вернуть атеистическую шпильку. Я это делаю исключительно потому, что ты прикрываешься своей христианской верой как щитом. И ведёшь себя так, будто знаешь ответы на все вопросы, что увы, не так. Хорошо, Ханна, сказал Дэн. Достаточно. Нет, недостаточно. Потому что снова вместо того, чтобы объединиться как одна семья, мы готовы цепиться друг к другу в глотке. И вся твоя абсурдная набожность. Я даже слушать этого не хочу, сказал Джефф. Ты запутала ситуацию своими неуместными комментариями до такой степени, что Шеннон поставила ультиматум. Если ты не откажешься от своих слов, внуков ты в ближайшем будущем не увидишь. Я в шоке уставилась на него. Ты не посмеешь это сделать. Ещё как посмею. Ты разлучишь своих родителей с их внуками только потому, что не согласен с моими высказываниями об аборте? На отца этот запрет не распространяется, сказал Джеф. В моём взгляде смешались удивление и презрение, когда я спросила: Ты сам-то слышал, что сказал Джеф? Шэннон считает, что ты оказываешь на детей плохое влияние. На двухлетнего и четырехлетнего? И что бы я могла сказать такое своим внукам? Это твой выбор, — отрезал Джефф. Нет, Джефф, выбор на самом деле твой. Зазвонил мой сотовый. Это была Марджи. Я не вовремя, боюсь, что да. Ты сейчас с Дэном и Джеффом. Кто это? — спросил Джефф. Марджи. «Скажи ей, что я хочу посмотреть заявление от имени семьи, которое она, надеюсь, подготовила», — сказал он. «Ты слышала?» — спросила Эмарджи. «Еще бы. Ты можешь передать своему очаровательному сынишке, что заявление отправлено на твой электронный адрес. Но послушай, мне необходимо коротко переговорить с тобой, тет-а-тет. -тет. Можешь придумать какой-нибудь предлог и перезвонить мне? Но только чтобы их рядом не было». «Хорошо», — сказала я и нажала отбой. Мне надо спуститься вниз и забрать факс. Что консьерж не может принести. Я хочу покурить, придумал я. Не могу поверить, что ты до сих пор сидишь на этой наркоте, а фыркнул Джефф. Это бывает крайне редко, сказал я. И сигарета очень хороший друг. Я схватила пальто и сказала, что вернусь через 10 минут. Спустившись в лобби, я остановилась у стойки администратора и спросила номер факса отеля. Выйдя на улицу, я закурила, жадно затягиваясь, и позвонила Мардж. Она ответила сразу же. Ты дома? спросила я. Да, моя спальня это ныне командный пункт. У тебя случайно нет факса? Конечно, есть. А почему ты спрашиваешь? Мне нужно, чтобы ты прислала по факсу семейное заявление, которое я сегодня одобрила. Это был предлог, чтобы спуститься вниз. Не вопрос. Ну, послушай, дорогая, семейное заявление это теперь сущий пустыак. Что случилось? Тебя о чём-нибудь говорит имя Чак Кан? Это не тот ли парень из правых, у которого свой новостной сайт? В точку. Новости от Канна. Великий распространитель консервативной пропаганды, мастер по обливанию грязью. И поверь мне, в наши дни у него полно соперников в этом деле. Помнишь, как он охотился на Клинтона? В общем, этот парень ещё один переродившийся революционер, который теперь ненавидит всё и вся, что так или иначе связано с 60-ми. И завтра на своём сайте он выкладывает в качестве темы дня материал о книге Тобиаса Джатсона, которую наверняка некий пронырливый пиарщик, вроде меня, вложил в его мерзкие ультрареспубликанские ручки. Дорогая, мне нелегко говорить об этом, но боюсь, что Кан или кто-то из его прихвостней провёл своё расследование и докопался я отняла трубку от духа потому что уже знала что последует дальше